Глава двадцать вторая Едва светло-сиреневая шестерка продолжила свой путь, напротив того места, где она только что стояла, притормозила бежевая девятка. Из машины вышел молодой человек опрятной внешности в спортивном адидасовском костюме и совершил те же действия, что и девушка, которая недавно спускалась вниз к разбитому зило. Он вернулся обратно, сел в машину, тронул её с места и тут же достал сотовый телефон. Молодой человек сообщил неизвестному собеседнику информацию и спрятал аппарат во внутренний карман спортивной куртки. Это был наблюдатель за тем, как проходит охота на живую цель. Подручный мафиозник Анатокорева. Примерно через час после описанных событий в городе Светлогорске от перрона отошёл поезд, направляемый на Москву. На платформе, где толпились редкие провожающие, стоял Андрей Михайлович Головка. Он проводил глазами уходящий состав и повернулся, чтобы уйти с перрона. О, господи! Вас кликнул радиомагнат, увидев Марата Батталова, на которого он едва не натолкнулся. Тот незаметно приблизился к Андрею Михайловичу и стоял сейчас к нему вплотную, лицом к лицу. Испугался, хитро прищурившись, произнёс Марат: "А у меня для тебя новость. Твой посланец с мёртф, Андрей." Не понял, воскликнул Головка. Ты откуда это знаешь? Токаревский наблюдатель сообщил. Ты всё врёшь, Марат, возмутился Андрей Михайлович. Хочешь все денежки себе забрать? Я и так заберу их себе, спокойно произнёс Батталов. Говорю серьёзно, твой посланец мёртв. Позвони ребятам. Проверь информацию. Я даже скажу тебе, где это произошло. На трассе Новоградское-Светлогорск, на сороковом километре шоссе. Он угнал грузовик ЗИЛ и начал преследовать девушек. Произошла автокатастрофа, причину которой я не знаю. Теперь можно не гоняться за девчонками и передохнуть. Мне ведь никто не помешает, правда? Кстати, можешь уже не контролировать поезда. Девушки здесь не поедут. Они путешествуют автостопом. И сейчас на пути к городу Тарасово. Надо собраться и обсудить ситуацию, процидил Головка. Каким образом мы соберёмся? усмехнулся Марат Эльдарович. Поедем обратно в прибрежно-морск? Ты полагаешь, что четыре человека двинут сюда, чтобы послушать нас двоих? Не надо портить им отдых. Ты прав, внезапно согласился Батталов. Всего-то 3 часа лёта. К тому же, девчонки действительно никуда не денутся. Они едут домой. Я остался один и буду завершать дело. Компания друзей вновь собралась в том же самом погребке в Бавария, где зародилась идея об охоте на человека. Извини, Марат, ты был неправ, когда лично следил за Андреем, заявил Фадеев. Ты грубо нарушил наши права. Вы татары хитры, как сто китайцев. Не понял? развёл руками Марат Эльдарович. В разработанных нами правилах не было сказано, что нельзя наблюдать друг за другом. Это мог делать любой из нас, и я, и ты, и кто угодно. Андрей тоже получил информацию по таким каналам, которые мне были недоступны. Позвонил на свою радиостанцию, а там извините, всё уже схвачено. Каждый выходит из положения как может. развёл руками головка Если бы ты поступил так ему образом, я бы не обиделся. Ладно вам ругаться, махнул рукой Иванов. Какая теперь разница, кто о чём первым узнал? Андрей вышел из игры, только и всего. Не он первый. Нам не повезло раньше. Только жаль Димку Соколова. Он как-то глупо погиб. Давайте помянем нашего общего друга, воскликнул Фадеев. Пилом не поминают, произнёс Марчук. Для этого нужно купить водки. Так давайте купим, предложил Кондратьев. Предложение было поддержано. Водку разлили по пивным кружкам, плеснув на донышка. За Димку! поднял кружку Фадеев и машинально потянулся ею к остальным участникам застолья. Когда поминают покойников, не коничаются, напомнил ему Токарев. Ах, да! смутился уже пьяненький Фадеев. Всё равно, за Димку. Царство ему небесное, произнёс Иванов и закусил чипсами, разложенными на тарелочке. Все остальные выпили молча. Теперь вернёмся к главной теме нашего разговора, сказал Батталов. Я полагаю, что денежки теперь принадлежат мне. Почему это тебе? удивился Головка. Потому что все остальные вышли из игры, я остался один, весело провозгласил Марат Ильдарович. Я же не виноват, что так всё получилось. Минутку, остановил его Кондратьев. Ты же не выполнил главного условия убрать жертву. Ребята, разве теперь это имеет принципиальное значение? Все прокололись, оставшемуся приз, настаивал Батталов. Хочешь чистеньким выйти из игры? Прещурился Фадеев. «Мы рисковали кто чем. Два наших человека в тюрьме сидят. Один из нас вовсе погиб. А ты палец о палец не ударил и хочешь денежки себе забрать?» «Парни!» — улыбался Марат Ильдарович. «Глупо теперь заниматься охотой, если никто не мешается под ногами и ни одного конкурента не осталось». Можно просто подойти и сделать выстрел в упор. Вот и сделай, посмотрел ему в глаза Головка. Мы сделали всё, что могли. Теперь твоя очередь. Ребята, ну глупо же. Улыбка постепенно исчезла с лица Батталова. Ты что скажешь, Токарев? Владимир Николаевич пожал плечами. А что я могу сказать, произнёс он. Я нейтральная страна, но скажу тебе, что они правы. Друзья-одноклассники в упор глядели на Батталова. Так что действуй, произнёс, как бы подводя черту под спором Иванов. Ты много говорил. Теперь пришла пора хоть что-нибудь сделать. Пусть твой посланец найдет в городе Тарасове эту девчонку и попытается убрать. За правильностью действий будет следить наблюдатель. Все справедливо. Достанешь девчонку — получишь деньги». Марат Эльдарович обвел друзей взглядом, но не увидел ни понимания, ни поддержки. Он в полном смысле слова остался один.